Глава двенадцатая. Моими сопровождающими, плотно охранявшими меня, являлись Сартан и Витар. Они не подпускали ко мне других кавалеров и словно сговорились оберегать меня от остальных парней. Я зашла в калитку сада, словно под конвоем. Ингрид уже весело щебетала где-то вдалеке. Она считала, что находится в выигрыше, в отличие от меня, так как может выбирать место для отдыха. Я мысленно желала ей удачи. С моим настроением я меньше всего хотела бы прогуливаться по саду. Да и вообще не очень-то собиралась отдыхать здесь. Вот посидеть в книгохранилище — это да, отдых. Зарыться в книге, попытаться узнать что-то интересное о других расах. А ходить здесь, дышать свежим воздухом, дышалось уже однажды, потом галлюцинации мерещились. Мои сопровождающие придерживались иного мнения. И пока Сартан угрюмо молчал и внимательно зыркал глазами по сторонам, видимо, в поисках врагов, Витар активно болтал, думая, что развлекает меня. «Лорта Сандра, у вашей матушки шикарный сад. Вы только посмотрите на эти дартисы. Они очень-очень редкие. Из них можно приготовить как сладости, так и лекарства. А вот слева от вас цветут рододентроны. Их можно достать только в самых отдалённых уголках нашей империи. Я удивлен, как они выжили и расцвели здесь. Это практически невероятно». Я послушно крутила головой во все стороны. Но разглядывать цветы и параллельно слушать Витара было тяжело. Информация лилась из него бурной рекой. Я в жизни не смогла бы различить светло-голубые дартисы и бирюзовые родонитроны. Они сильно походили друг на друга не только цветом, но и формой. И те, и другие были словно маленькие звездочки, спрятанные в траве. А вот Витар уверенно указывал то на одно, то на другое растение, восторгался увиденным и пытался поучать меня». Нет, я, конечно, тщательно пыталась что-то запомнить, но получалось не очень. А потом, когда я старательно рассматривала ярко-оранжевые лосы на дальнем кусте, мне снова померещилась тень. Да-да, та самая тень странного великана. Ну или не великана, а просто излишне высокого человека. Только на этот раз она не мелькнула и быстро скрылась за кустами. Нет, тень стояла несколько секунд на месте. И мне на мгновение почудился чей-то пристальный и очень недобрый взгляд. Я мотнула головой, сбрасывая на наваждение. Привидится же такое. Никто из гостей, сейчас гулявших по саду, не был настолько высоким и крупным, чтобы отбрасывать подобную тень. А значит, что? Правильно, мне просто это померещилось. Снова, да. Прогулка с кавалерами продлилась дольше часа. Еще пару раз точно я чувствовала на себе чей-то взгляд. Злобный, возможно, даже угрожающий. Но тени больше не видела. И когда наконец-то смогла отделаться от своих сопровождающих, то первым делом отправилась в книгохранилище. Едва переступив порог, я приказала. Книги по истории существования других рас. Все по драконам, эльфам, оборотням. Я надеялась на довольно внушительный список литературы. Пусть это и была библиотека в поместье, в провинции, а не в столичном доме, но и сюда отец, как я совсем недавно выяснила, привозил довольно внушительное количество книг в том числе и чтобы произвести впечатление на возможных гостей. Увы и ах, на столику у окна улегли сборник сказок и относительно тонкая книга, считай брошюра, а заглавленная «Древние мифы. Старинные легенды Артанаса». Вот ее-то я и открыла в первую очередь. Оглавление порадовало перечнем раз. Драконы, оборотни, гномы, вампиры, русалки. Всего в перечне оказалось 9 раз. То есть, если верить этой книге, Раньше Артанас населяла 9 раз, включая людей. И что же могло случиться такого ужасного? Почему 9 раз внезапно покинули мир? Если они существовали, конечно, они являлись плодом воображения автора книги. Первыми я открыла драконов. Им было посвящено целых 5 листов, включая кучу цитат. У других раз было и того меньше информации. Про тех же русалок написали лишь лист с небольшим, правда уже безо всяких цитирований. «Драконы считались любимыми детьми богов», — сообщала книга. «Они зародились на свет раньше других рас. Сильные, умные, магически одаренные, драконы обладали особой притягательностью в глазах противоположного пола любой расы. Муж дракон, даже малоземельный аристократ, считался лучшим мужа человека, пусть он и обладал герцогским титулом. Драконы могли управлять различными природными элементами». Некоторые из них были мастерами огня, способными выдыхать пламя, которое могло плавить камни и металл. Другие контролировали воду, создавая мощные волны и водовороты. Были и те, кто мог управлять ветром и землей, вызывая ураганы и землетрясения. Драконы могли создавать иллюзии, которые обманывали даже самых опытных магов. Они также обладали способностью проникать в умы других существ, читая их мысли и внушая свои собственные. Драконы могли исцелять себя и других с помощью магии. Их раны заживали быстрее, чем у других существ, и они могли восстанавливать утраченные конечности и органы. Некоторые драконы обладали даром предвидения, позволяющим им заглядывать в будущее. Эти видения были не всегда точными, но они помогали драконам избегать опасностей и принимать важные решения. Драконы умели строить пространственные порталы от мира к миру. Поговаривали, первые драконы были способны пронзать порталами и временные отрезки. Но со временем этот навык был утрачен. Дракон-первопредок считался сыном бога всего сущего – Нароса. Боги благоволили к драконам, за что тех не любили другие расы. Надменные и горделивые драконы часто смотрели с презрением на тех, кто не принадлежал к их расе. Чем богаче и влиятельнее был дракон, тем больше спеси в нем имелось. Я прочитала все, что было написано о драконах, отложила книгу, нахмурилась. Что-то здесь было не то. Если драконы действительно существовали, и если они были самыми сильными и умными, и если они считались детьми богов, то зачем тогда ушли из этого мира? Им надоело здесь? Они нашли другой мир, более пригодный для проживания? Или же имелась другая причина? В то, что все расы, включая драконов, выгнали люди, я не верила. Ни минуты не верила.